«Верно», — заметил молчавший до того Драухард. «Следа не осталось. И от лещей, значит, щук, раков и беззубок. Сгинула даже водяная зараза на дне, кое умники эладеи кличут. И засохнул, значит, ольшанник на берегах». «Блеск», — насмешливо проговорил Аглаваль. «Благодарю за изумительное предложение, Зелест. Может, у тебя есть еще какие?» «Ну, вроде правда». Коморник сильно покраснел.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 Закусил губу. Потом, прищурясь и морщи лоб, взглянул на ведьмака. «Ты не выполнил задание, Геральт», — сказал он. «Снова испоганил дело». «Не возражаю, ты проявил благие намерения. Но за благие намерения я не плачу. Я плачу за результат, за эффект. А эффект, прости за определение, дерьмовый. А посему столько ты и заработал». «Прелестно, благородный князь», — съехидничал Лютик.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 и покачала головой. — Ничто, Аглаваль. — Ничто, Эсси. Поэтеса усмехнулась. Из передней долетел какой-то шум, крики, топот. В зал вбежали пажи и стражники, у самой двери бросились на колени либо согнулись в поклонах. В дверях стояла Шиенас. Ее светло-зеленые волосы были искусно завиты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 Эсти Даван, если не ошибаюсь. Ты уже лучше ее знаешь? Или по-прежнему едва-едва? Шейнас, пролепетала главаль, приближаясь к ней на коленях. Любовь моя, моя любимая, единственная. Значит, все-таки, наконец-то, наконец-то, шейнас! Сирена грациозным движением подала ему руку для поцелуя. Да, я ведь тоже люблю тебя, глупышка. А что это за любовь?